Часть 7. 27 мая. Новосибирск. Микрорайон Кольцова. Прием вышел именно таким, как его и описывал Дарт. Скучным, помпезным. Старперская вечеринка с лимонадом и чипсами, короче. Хотя алкоголь присутствовал, но его, по моему мнению, больше нюхали, чем пили. А еще шумно восторгались необыкновенными вкусовыми качествами Онова. Непонятно с чего. Вино, как вино, в любом магазине по 500 рублей за бутылку стоит. Попади я на такое собрание богатых и знаменитых в прошлой, еще человеческой жизни. Точно бы словил комплекс несоответствия. От каждого ноуса а за столом их собралось штук двадцать, просто фонило деньгами и властью. Я, да и Антонина тоже, рядом с ними смотрелись первоклашками, стоящими подле выпускников. Меня это слабо волновало, уж с месяц точно я не велся на все эти внешние признаки благосостояния. А Тоня... Девушка, по-моему, была на седьмом небе от счастья. Судя по всему, сбылась ее мечта, и она, наконец, оказалась в высшем обществе. Она довольно быстро завладела вниманием своих соседей по столу, непрерывно что-то рассказывала, шутила и сама смеялась над шутками других. Не вульгарно, как кто-то мог подумать, а очень благовоспитанно. Порой бросала на меня взгляды, краем уха я слышал, как она рассказывала о моих талантах соседу, дипломату Гольдманов, тоже приглашенному на светский раут. Я же, верный своему решению демонстрировать всем хамоватого провинциала, сидел с независимым видом и подтягивал пиво. Да, мне пришлось даже микроскандал устроить, когда его не захотели нести. Но, как пел Высоцкий, я, если что решил, то выпью обязательно. Так что вскоре прислуге пришлось смириться со странным выбором гостя. Так что я подтягивал пиво, отвечал на звучавшие все реже и реже здравицы в свой адрес поднятым бокалом и слушал, как Антонина обсуждает мои стати. Именно так, я не шучу. Ее беседа с другими новусами была подобна торгу по выставленной на продажу лошади. Разве что зубы мне никто не проверял, а так один в один. Так вы говорите, что он уже вполне способен стоять спаринг против опытного воина Без применения псионических способностей? Как интересно. Согласен с вами, вряд ли травма мозга повлияет на набор генов. Сканирование? Очень ценная способность. Про это ваш лидер ничего не говорил. То есть настоящие смотрины. Причем не для широкого круга. На приеме были сами Симоновы, в основном представители второго и третьего поколения, и Гольдманы в таком же примерно составе. Четвертых было только двое – Дарт и еще одна девушка по имени Инга, которую посадили от меня по левую руку, недвусмысленно дав понять ее статус и задание правящей верхушки. До этого я ее не видел, в том смысле, что в баре Ильм ее не было, иначе бы запомнил – Симпатичная, хотя у ноусов страшненьких я до сих пор не встречал. Чуть выше 160 сантиметров. Стройная, с приятными округлостями в нужных местах и милым личиком, обрамленным светло-русыми волосами средней длины. На котором замерло не очень естественное выражение вежливой приязни. Глаза же выдавали правду, демонстрируя арктический холод. Эмоции девчонка скрывала не в пример хуже той же Тони. Что неудивительно. По типу она была наставником. А еще она меня боялась, но старательно подчеркивала, что я ей приятен. И в общем, и как собеседник. Наивная попытка, обращаясь к ней, я за весь вечер и двух десятков слов не сказал. Радовала, что на развод мне подсунули не совсем уж малолетку. Несмотря на эльфийское личико, годков девушки было всяко больше 18 Случись иначе... Даже не знаю, как бы я реализовывал договоренности. Изменившиеся тело, социальный статус и способности не смогли убрать кое-какие правильные барьеры. Например, совращение несовершеннолетней я по-прежнему считал злом. Дарт, сидевший напротив, всеми силами давал понять, что знает, зачем мне подсадили такую соседку. Как будто без него было непонятно. Но что поделать, у пацана гормональная буря в организме. Если усилий не прикладывать, только об одном и можно думать. Мои же мысли были далеки от Плотских. Настолько далеки, что даже эпатировать здешнее общество не хотелось. Голову занимали совсем другие вопросы. Например, что делать с тайным клубом четвертых, решивших назначить меня своим лидером? Послать лесом или все-таки использовать? За первый вариант в поразительном единении выступала и холодная логика охотника, так я привык обозначать свое альтер-эго, и здравый смысл ляха. За второй же тянула руку неведомая сущность, обозначенная как жаба, которая просто не желала упускать открывающиеся возможности. Был у нее, правда, один аргумент, который я никак не мог игнорировать. Точнее, не аргумент даже, а понимание того, что четвертые правы. Пусть и не во всем, пусть слишком прямолинейно мыслят, но правы. Сейчас как они выражаются, банкуют старики. А с их сроком жизни у моего поколения, конкретно у меня, мало шансов нормально подняться. Не то чтобы я считал себя карьеристом, основным императивом для меня была и оставалась личная безопасность, а не власть. Но как ее обеспечить? Безопасность эту, если властью или хотя бы нормальными возможностями не обладаешь. С другой стороны, Чем выше взлетаешь, тем для большего количества конкурентов ты становишься мишенью. Пока летаешь где-то над травой, тебя не особенно и замечают. Но стоит приблизиться к солнцу, как тут же куча голодных глаз и оптических прицелов принимаются отслеживать твой путь. И что выбрать? Продолжать следовать своему плану? Делать то, что от меня ждут, и выстраивать свою игру? Это возможно. За исключением одного маленького момента, о котором мне, заговорщики, Сами того не желая напомнили – дракона можно убить, но слишком высока вероятность самому стать им. Играя по правилам стариков, я имею очень хорошие шансы им уподобиться. Свой клан на этом фоне выглядит очень даже привлекательно. Собрать молодняк, рвануть в провинцию, да я сесть там. Со временем можно и о более крупных городах подумать. Что-то монолитик говорил – создать условия, при которых массовый исход четвертого поколения будет воспринят как единственный приемлемый вариант. Может и выгорит. Только вот боевики с криком. То, что рассказали мне про них четвертые, заставляло всерьез задуматься над таким вариантом. Забиться под камень и не отсвечивать. Почему? Да так. Инстинкты.